Тетушка, разумеется, против того, чтобы он гостил у нас. Она всячески уговаривала дядю не приглашать его. Но он лишь сосмеялся и сказал, что уже поздно он пригласил мистера Халтингдона и его друга-лорда Лоуборо, еще в Лондоне, и теперь остается только назначить день охоты. Так значит, он жив, здоров, и я его увижу, однако я должна скрывать свою радость, как ни трудно мне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 а я ушла в библиотеку, потому что очень несчастна и хочу побыть одна. Чтение меня не развлекает, а вот, открыв дневник, я изложу причины своей тоски, а тогда, быть может, легче пойму, что мне следует делать. Эта страница будет моей наперсницей, и я и ей всю душу. Она не посочувствует моим страданиям, но и не посмеется над ними, и никому про них не проговорится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 Рэчел уже минут двадцать меня теребила, а по завершении этой важной процедуры спустилась в гостиную, где нашла мистера и мисс Уиллмут, а также Миллисент. Вскоре вошел лорд Лоуборо, а следом за ним мистер Скукхем, который как будто был готов весьма охотно простить и забыть мой отказ в уповании, что кое-какими уличеваниями и упорством он еще сумеет меня образумить.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 «Нет, он никогда меня не любил, иначе не отказался бы от меня столь охотно, и не разговаривал бы столь оживленно со всеми, кроме меня, не смеялся бы, как ни в чем не бывало, и не шутил с лордом Лоуборо и дядюшкой, не подразнивал бы Миллисент Харгрейв, не флиртовал бы с Аннабеллой Уилмот. О, почему я не могу его возненавидеть?»